Глава 22. Его привели в какой-то барак. Прямо на рынке усадили на телегу и в окружении магов-охранников повезли через город. Но, как догадался Итан, не по центральным улицам, а какими-то боковыми узкими улочками, хотя в итоге телега прибыла в престижный район, сделавший бы честь даже центру столицы. Конечно, в зданиях не было той древности, которой дышал его родной город, оставшийся где-то там в прошлой жизни. Но поднимавшиеся над дорогой строения поражали своей правильностью и утонченностью линий. Архитектор, который разработал этот квартал, а Берингтон почти не сомневался, что к окружающим домам приложил руку один и тот же человек, явно знал свое дело. И город украсили изысканные здания с витиеватыми балконами и верандами, с широкими окнами и небольшими парковыми зонами. Отдельной похвалы заслуживала идеальная мостовая, которая, впрочем, пролегала лишь в этом квартале. Итон нашел в себе интерес смотреть по сторонам, пытаясь забыть о том, в каком положении его везут по улицам Порт-Руана. Ранее он никогда не бывал в этом городе, да и, признаться, не планировал здесь побывать. Рабовладельческий строй претил его сознанию и раньше, а теперь так и подавно вызывал гнев и отвращение. И только мысль о том, что для него все почти закончилось, заставляла сердце биться более ровно в предвкушении, что уже скоро он снимет с себя ненавистную рабскую одежду и вместо нее наденет то, что ему полагалось по статусу и положению. Берингтон надеялся переговорить с мисс Дорнан и объяснить ей, насколько ему важно, как можно скорее отправиться назад домой. Конечно, мужчина понимал, что его спасительница, скорее всего, захочет узнать историю его пленения и превращения свободного человека в раба, закованного в цепи. Но он еще не знал, стоит ли ей открывать правду, потому что стыд за поступок родного брата бросал тень и на его собственную репутацию. Ведь шутка ли, он сам воспитал Генри. Пошел по стопам отца, позволив брату превратиться в чудовище, пожелавшее смерти последнего близкого ему человека. Сознаться в подобном было тяжело, и надо было иметь мужество сделать это. Барак, возле которого остановилась телега, оказался длинным зданием, расположенным на территории, прилегавшей к отелю. Видимо, именно здесь остановились мисс Дорнен и ее спутник. Грин не нравился Итану. Что-то внутри Берингтона противилось этому человеку. Возможно, причина была проста, но лорд не желал ее принимать и признавать как очевидную. Какое ему было дело до того, что связывает Джой и ее спутника? Важным оставалось то, что девушка помогла ему в трудную минуту, и Итан знал, что отплатит ей добром. Он не привык ходить в должниках и, вероятно, не ограничится одной выплатой долга. Но пока в голову не шла ни одна идея, как выразить признательность юный мисс. «Выгружайтесь», — произнес мак из сопровождения, и люди, проданные, как и Берингтон, на торгах невольничего рынка, начали выбираться из телеги. Итан тоже спрыгнул на землю. Связанные руки никто не спешил освобождать, но мужчина велел себе потерпеть, пока все не решится. «Отправляйтесь в отель и сообщите мистеру Томасу Грину, что мы привезли его рабов. — велел одному из надсмотрщиков, командовавший перевозкой маг. «Напомните также мистеру Грину, что он должен отдать нам определенную сумму за свое приобретение», — добавил говоривший и бросил выразительный взгляд на Итана, сделавшего вид, что не слышит этих слов. «Будет сделано!» — отчеканил надсмотрщик и почти бегом отправился за угол здания, чтобы зайти, видимо, в центральные двери. Итану это было неинтересно. Главным было лишь понимание, что уже скоро он ними оковы и стряхнет с себя позорное звание раба. «Проводите рабов в барак!» – скомандовал маг и вместе со своим напарником и оставшимися надсмотрщиками повел закованных в цепи мужчин к длинному зданию, из которого уже вышли встречающие. Итан понял, что подобное здесь не в новинку. К тому же слишком устал чему-то удивляться. Всех людей, купленных Грином, поместили в одном помещении. Здесь было просторно и пусто, если не считать нескольких кроватей, застеленных матрасами, которые были набиты то ли соломой, то ли еще чем-то наподобие. Но Итану, присевшему на выделенную койку, эта кровать показалась поистине королевским ложем, особенно после вони трюма и твердой палубы под задом. Он сам не заметил, как прилег, а затем и вовсе отключился, позволив себе расслабиться впервые за последние тяжелые недели. И ему не мешали голоса магов и рабов, звучавшие рядом. Темнота, благодатная и умиротворяющая, окутала лорда Берингтона. И он принял ее с радостью. Узнав, что рабов привезли, я от чего то сперва оробела, а затем загорелась желанием отправиться в барак вместе с Томасом несмотря на его явное нежелание, чтобы я сопровождала его туда. «Мисс, вам там не место», — пытался переубедить меня Грин, но я лишь покачала головой. «Мне нужно поговорить с лордом Берингтоном», — пояснила, надеясь, что управляющий поймет меня. «Вы можете сделать это после», — произнес он, но я была непреклонна. «Нет, сегодня. И прошу вас, мистер Грин». Попросите управляющего отеля пригласить к нам модиста. Неприемлемо, чтобы лорд ходил в робе раба. Томусу эта просьба тоже не понравилась, но он выполнил и ее. В итоге мы отправились вместе в барак, а модист обещал появиться в отеле в течение ближайшего часа. Длинное здание, расположившееся на заднем дворе отеля, было незаметно с центральной улицы. Но стоило свернуть в маленький сквер за углом здания, как мы попали на задний двор, где наравне с хозяйственными постройками, такими как прачечная и склад, обнаружился и барак. У дверей нас ждали. Я молча позволила Томасу рассчитаться за Итона, выплатив оставшиеся деньги. А затем вместе с Грином мы вошли в здание, охранявшееся боевыми магами. Мне эта мера предосторожности казалась лишней, но иногда в числе рабов оказывались убийцы и действительно настоящие негодяи, заслужившие своей участи, а потому маги были на своем месте. «Вы позволите мне поговорить с Берингтоном наедине?» — обратилась я к Томасу, когда мы остановились у двери, за которой находился пока мой раб. Возможно, самый дорогой раб во всем Порт-Руане. «Вы так уверены в этом человеке?» — уточнил Грин. И я с готовностью кивнула, подозревая, что сейчас Итан встретит меня намного приветливее, чем прежде. И дайте мне ключи от его цепей, велела уже обратившись к магу. «Мисс, я бы не советовал вам это делать, нашелся тот. Мужчина, которого вы купили, является боевым магом. И даже несмотря на то, что его силу сдерживают браслеты, он может быть крайне опасен. Позвольте мне сопроводить вас. Вот еще. Я сдвинула брови и протянула руку, молча и в ожидании глядя на мага. Но он не спешил отдавать мне ключ. Видимо, ждал, когда свое слово скажет Грин. Ведь, по сути, он был покупателем Берингтона, и деньги платил он. А магу было неведомо, что хозяйка денег именно я, а не сам Томас. Ключ, потребовала решительно. А маг покосился на моего спутника, видимо, ожидая от того сигнала к дальнейшему действию. «Отдайте его ей», — приказал Грин, и маленький ключик перекочевал из кармана мага в мою ладонь. «Оставьте нас наедине хотя бы на несколько минут», — попросила я. «Мне нужно поговорить с сэром Итаном, и уверяю вас, он не опасен мне ни в коем разе», — добавила уже больше для Томаса, чем для мага и его подчиненных. «Хорошо», — кивнул Грин. Перед нами открыли двери, и я увидела помещение, достаточно просторное, но заставленное покуда пустующими кроватями, только несколько из которых были сейчас заняты. Но я, устремив взор внутрь комнаты, увидела только Итана, который, к моему удивлению, мирно спал, повалившись на матрас. Один взгляд на Грина, и он вывел остальных, предоставив мне возможность остаться наедине с Берингтоном. Я дождалась, пока за спиной закроется дверь, и лишь после шагнула вперед, остановившись у кровати, на которой лежал Итан. Даже не знаю, почему не стала спешить и будить его. Я понимала, что лорд устал, но нам нужно было поговорить, да и я намеревалась забрать его из этого места, чтобы поселить в номере отеля, что подобало положению мужчины». Только стоя над спящим и рассматривая его лицо, которое даже во сне оставалось напряженным, я не могла заставить себя наклониться и коснуться его плеча. Вместо этого просто стояла, глядя на Берингтона и невольно осознавая, что мне нравится вот так смотреть на этого мужчину. Внутри что-то менялось. Я и сама не понимала, почему по венам растекается тепло и почему я не могу оторвать взгляд от его губ, таких твердых, власть которых я уже имела несчастье ощутить, от волевого подбородка и резких скул. А он похудел за то время, пока мы не виделись. Даже представить страшно, сколько невзгод ему пришлось пережить. Почему-то судьба Итана была мне важна. Я переживала из-за него. Именно сейчас, стоя над спящим и глядя на усталое и изможденное лицо, все еще привлекательное до слабости в ногах и учащенного биения сердца, до шепотка в голове, едва слышного, фраз которого было не различить. Взгляд невольно скользнул ниже, по груди мужчины, прикрытой рубашкой из дешевой грубой ткани. Казалось, она была ему мала и почти трещала по швам на могучих плечах и широкой груди, такой крепкой, что хотелось проверить ее на прочность, ткнуть пальцем, пощупать как глупо. А я ведь не должна думать о таких вещах. Мне следует прекратить любование этим человеком, разбудить его, как намеревалось, и поговорить. А еще лучше отвезти в отель в свободный номер, где и выяснить причину, по которой Берингтон оказался в положении раба, да еще и так далеко от родного дома. Кто же это так с ним поступил? А главное, как? Итан казался мне весьма разумным человеком исключая только тот случай, когда поцеловал меня. Этого ему делать не стоило. И все же мужчина представлялся вполне состоявшимся. Один взгляд его умных глаз говорил мне о многом, а я привыкла верить своим ощущениям. «Сэр», — решилась я, наклонилась к Берингтону и осторожно коснулась рукой широкого плеча, ощутив его твердость. Именно так, как себе это представляло. «Проснитесь, сэр!» Наверное, стоило обращаться к Итану Милорд, но от чего-то язык не повернулся. А Берингтон резко открыл глаза и одновременно с этим сел. От неожиданности я отпрянула на шаг назад, но встретив его взгляд, сама себя отругала за непонятную реакцию: мне ли бояться, Итана? Вот уверена я на все сто, что Берингтон никогда не причинит мне зла. Мисдорнон, он встал на ноги и теперь возвышался надо мной такой огромный и мощный, что я сама себе казалась крошечной на фоне этого мужчины. «Мистер Грин сейчас заплатит оставшуюся сумму за вас, и вы можете быть свободны», заявила я, а взгляд сам собой опустился на руки Милорда с кованой браслетами. «Что это?» — спросила я, хотя догадывалась о предназначении этих предметов. «Тот, кто пленил Берингтона» подстраховался, лишив лорда его сил и его магии, с которой он вряд ли бы попал в подобный переплет. «Это то, что я надеюсь снять в скором времени», пояснил быстрый мужчина и неожиданно удивил меня, добавив. «Благодарю вас, мисс Дорнен, за вашу помощь. Признаться, не ожидал, что мы встретимся снова, да еще и при таких позорных для меня обстоятельствах». «Разве я могла поступить иначе?» Спросила я, вскинув подбородок, чтобы ответить ему не менее прямым взором, чем его собственный. Взгляд Берингтона скользнул по моему лицу. Удивительный такой взгляд, будто он увидел меня впервые. «Я отплачу вам за добро, мисс Дорнон», пообещал мужчина, а я подумала о том, что вряд ли его обещание исполнится. Я намеревалась устроить милорда на первый корабль, который шел в направлении Большой Земли. Ведь ему непременно следует вернуться домой. Впрочем, о чем это я? Кто знает, что произошло с Итаном? Возможно, он не пожелает возвращаться. Следует сначала узнать его собственные планы, а уж после предлагать дальнейшую помощь. «Конечно», — ответила я, затем спросила, «что вы намерены делать дальше? И позвольте узнать, каким образом оказались в Порт-Руане, да еще и в подобном положении». Глаза Берингтона сверкнули. Было заметно, что отвечать мужчина не хочет. И все же он произнес. «Давайте присядем, мисс Дорнам. В ногах правды нет. А я, как могу, кратко расскажу вам свою историю, если она вас так сильно интересует. По крайней мере, я могу удовлетворить любопытство своей спасительницы». Он сделал приглашающий жест рукой, и я опустилась на койку ту самую, на которой еще недавно спал Берингтон и которая хранила тепло его тела. Итан же подтащил ближе вторую кровать и, устроившись напротив, вытянул длинные ноги, глядя на меня открыто и без намека на недосказанность. Стало понятно, что он не собирается скрывать от меня правду о своих злоключениях. «Мой брат», — Итан продемонстрировал браслеты на запястьях, «пожелал получить больше, чем я ему позволял». «Вы же знакомы с Генри, не так ли, мисс Дорнон? Какого вы мнения о нем?» «Избалованный и мелочный молодой человек, который не вызывает у меня доверия». Хотела было сказать, но вместо этого произнесла. «Я не увидела ничего хорошего в вашем брате, милорд». А перед глазами встала картина, когда Генри рассказывал Итану о своем недовольстве, угрожая жениться на богатой наследнице, если старший брат не продолжит потакать его капризом. Подобное не делала честь Генри как мужчине, да и воспринимать его серьезно я не могла. Маленький подлый человек с гнилым сердцем, таким крошечным, что его едва хватает на любовь к одному единственному человеку, себе самому. Это его бог и идеал. «Черт подери!» Вы слишком мягко охарактеризовали его характер, мисс Дорнен. Невесело усмехнулся мой собеседник, а затем кратко поведал мне о том, как родной брат заманил его в ловушку, после чего хотел убить. И только жадность бандитов оставила Итану жизнь, хотя и превратила в раба, подневольного и лишенного свободы и привычного мира, но живого. Сама судьба, или, как говорят, провидение, послала мне вас, мисс Дорнен. «И поверьте, Итан Берингтон не из тех, кто забывает добро», — закончил мужчина свой рассказ. «А я еще несколько мгновений сидела и размышляла о том, как, наверное, больно и неприятно быть преданным самым близким человеком, родным братом, которого любил или леял столько лет, заменяя ему отца». «Мне весьма неловко, что придется просить вас еще об одной услуге», — продолжил Берингтон. «Я слушаю ответила, положив руки на колени. Итан смотрел на меня. Его взгляд, прежде ровный, глаза в глаза, вдруг скользнул ниже. Почти физически коснулся моих губ, и я ощутила странное и неловкое желание поджать их. А сердце было успокоившееся, снова забилось силой. В висках застучало, и мысль, неотвязная и ненужная, вонзилась в голову. «Что, если он снова захочет поцеловать тебя?» теперь в благодарность за спасение». Я стиснула зубы, едва не зарычав на подобную глупость. «Что за ерунда взбрела мне в голову? Какие еще поцелуи?» «Мне нужна одежда и место на любом судне, которое направляется в столицу Доланда». Между тем проговорил Берингтон и, наконец, перестал пялиться на мои губы. «Конечно, я и сама предполагала предложить вам это». Ответ получился немного резким, и Итан чуть прищурил глаза, будто не понимая, что произошло. Он услышал это легкое изменение моего тона. Взгляд мужчины вновь устремился в мои глаза, и удушающее состояние отпустило. «Я попрошу мистера Грина заняться всем», — сказала я. «Вот не собиралась я продолжать наше общение, потому как не могла понять, что со мной происходит в присутствии этого мужчины». И почему все внутри теплеет от одного его взгляда, такого пронзительного и откровенного? «Мистер Грин, ваш спутник», — уточнил Берингтон. «Да, управляющий в нашем поместье и друг семьи», — ответила я правду. Итан собирался было спросить что-то еще, но передумал. Я заметила только, как дернулась его щека, а затем встала, показывая всем видом, что разговор закончен. «Пойдемте, милорд. Вам не место здесь. Я велела снять вам номер в отеле. А чуть позже придет модист с готовым платьем. Полагаю, вам стоит сменить эту робу на что-то более подходящее вашему статусу и положению». «Спасибо». Он тоже встал и снова возвышался надо мной, заполнив все свободное пространство вокруг. «Я не могла поступить иначе», — ответила я. «Почему же?» Итан сократил расстояние между нами и почти заставил меня запрокинуть голову, чтобы взглянуть в его лицо. «Вы могли. Я прекрасно помню, что поцеловал вас без вашего желания». «Я не настолько мстительна, чтобы наказывать человека за подобную ошибку», сказала, едва удерживаясь, чтобы не отскочить от мужчины. А он продолжал нависать надо мной, будто скала в бушующем море и я перед ним маленький корабль, несущийся на острые рифы. Еще мгновение удар сердца, и судно по имени Джой ударится о скалы. Я стояла, глядя в лицо Итану, и понимала только одно. Хочу, чтобы он снова, как тогда, нагло и бесцеремонно поцеловал меня. Хотелось до трепета ощутить, как его широкие ладони ложатся на мои плечи. Почувствовать твердость его тела, когда, притянув к себе, он накроет мой рот своими губами, такими жадными и властными, будто я вся принадлежу ему, будто не он еще мой раб, а я где-то в самой глубине сознания его добыча, его рабыня. Берингтон ощутил мое смятение. Взор мужчины опустился на мои губы, и я даже задержала дыхание на короткую секунду или две. Воображение так ярко нарисовало мне, как он приникает к моему рту, сминая его в жадном поцелуе, что я даже задрожала от приятного волнения охватившего тела. Кажется, сама того не замечая, невольно потянулась к Этону, а он лишь моргнул, даже не думая осуществлять мою фантазию. Напротив отшатнулся, словно от прокаженной, весь напряженный, как натянутая струна. Я едва сдержала вздох разочарования мысленно отругала себя за недостойное поведение. Даже смешно стало, когда поняла, что сейчас желала того, за что так отчаянно ругала этого мужчину прежде. Между нами появилась неловкость. А, возможно, я сама воздвигла эту невидимую стену. И потому, когда в комнату, постучав, вошел Томас, я поспешила к нему, как к своему спасению от волнения, бушевавшего в крови огненной лавой. «Мисс Дорнен? Взгляд Грина метнулся к моему лицу, а затем поднялся на Берингтона, оставшегося стоять на месте. Кажется, Томас заметил напряжение между мной и Итаном, потому что лицо его потемнело, и я была уверена, что он был готов защитить меня, вздумывая лорд нанести мне обиду. «Все хорошо, мистер Грин», — я подняла на управляющего взгляд, стараясь выглядеть при этом так же, как и всегда. «Уверены?» — уточнил он, явно сомневаясь. «О, да!» — я кивнула и оглянулась на Берингтона. «Идемте с нами, милорд. Полагаю, вам следует занять комнату, более соответствующую вашему статусу». Итан только усмехнулся и развел руками, будто намекая на свой неприглядный вид. А я подумала о том, что он красив даже в этой робе. И на какое-то мгновение захотелось передумать и оставить его для себя, не отпустив на волю. Томас ничего не сказал. Он пропустил меня в двери и жестом пригласил Итана следовать за нами. Уже покидая помещение вместе с обоими мужчинами, я обратилась к управляющему, решив проявить интерес к судьбам тех, кого мы купили на рынке. Только один изъявил желание вернуться домой. Ответил Грин, шагая рядом. Остальные поедут с нами. Отец будет рад новым работникам. Сказала я, а Берингтон, идущий следом, услышав наш короткий разговор, спросил. «Вы что, всем рабам, которых покупаете, даете вольную?» Томас ответил за меня. «Мистер Дорнан — благородный человек и никогда не унижает человеческое достоинство людей, попавших в беду. И как вы уже успели убедиться на личном опыте, его дочь, мисс Дорнан, обладает благородством своего отца». «Да уж» проговорил лорд, убедился. Но прозвучало это как-то странно. Я хотела было оглянуться на него, но что-то удержало. Возможно, это было нежелание выдать неосторожным действием чувства, бушевавшие в груди. Но уже когда мы входили в отель, мне удалось окончательно взять себя в руки. И я радовалась, что уже завтра мы с Итаном расстанемся. Ему предстояло возвращение домой, а я а я отправлюсь с Томасом в поместье и, возможно, еще не раз вспомню своего раба.